Глава двадцать Окинула себя придирчивым взглядом, одернула платье, пригладила волосы. Пора. Пока спускалась по лестнице, все время вела ладонью по деревянным перилам, ощущала каждую выщербленку, каждую вмятинку, каждый скол. Тихонько говорила Ставерной, просила не засыпать больше, если вдруг со мной что-то случится. «Утр, хороший хозяин», убеждала я мягким голосом, «Идараха. Женщина неплохая. Пусть у них все будет хорошо. Ты уж не бросай их, ладно? А я вернусь. Если сумею, вернусь обязательно. А если нет? Служи Оутору верой и правдой. Слушай его, как меня. Помогай во всем. Заботься». На последних ступенях у моих ног закружил теплый ветерок, медленно приобретая видимые черты. Замедлилась, с удивлением рассматривая невиданное явление. У моих ног ластилось... Нечто, что каждую секунду меняло очертания, переливаясь из одной формы в другую. В одну секунду это мелкий зверек, чем-то напоминающий лисенка, а через секунду уже кот, в следующую — змейка. «Привет!» — остановилась, опускаясь на колени рядом со странным созданием. «Ты ведь настоящий хозяин этого места, так?» — сразу же догадалась я. Протянула ладонь, осторожно касаясь неизвестного создания. Рука прошла насквозь, но... Нечто замерло, дернулось в сторону моей ладони, словно тоже хотело коснуться. Крики на улице стали громче. Вскинулась. Большой зал был пуст. Никого, кто бы меня остановил. Но я, Маргарита Романова, не привыкла прятаться от проблем. Не стану и в этот раз становиться за спины тех, кто был ко мне добр. К тому же я единственная, кто обладает хоть какой-то силой, способной противостоять тем, кто уверенно ждет меня снаружи. Расправила плечи, выпрямила голову и сделала еще один решительный шаг к выходу. Существо у ног пропало так же неожиданно, как и появилось. Что ж, мне остается только надеяться, что оно меня услышало и выполнит мою просьбу. Дверь таверны поддалась трудом, словно дум не хотел выпускать меня наружу. Нет, милый, я все решила. Вышла в вечерние сумерки, оглядывая собравшихся. Перед таверной собрались, казалось, все лайхаширцы. Толпа выглядела внушительной. Люди стояли, притихшие, кое-какие женщины плакали, слышались шепотки, но и только. За их спинами на лошадях горцевали около десятка всадников в темных плащах. Среди них и тот самый зеленоволосый незнакомец, решивший меня убить на ярмарке, едва увидев. Сейчас, впрочем, он поступил ровно так же. Стоило мне показаться на пороге таверны, как в меня полетел огромный зеленый сгусток. Никак не успела среагировать, я даже понять толком ничего не успела, как прямо передо мной метнулся мой новый друг, буквально впитывая в себя агрессивный шар. «Взять ее!» — взревел зеленоволосый, поняв, что его выпад не достиг цели. «Уничтожить!» Тут же несколько рук вскинулись синхронно, посылая в мою сторону вереницу разноцветных шаров. Убийственных шаров. Толпа ахнула, но отпрянуть не могла. Людей словно что-то держало, и снова неизвестное создание метнулось прямо передо мной, поглощая несущиеся на меня шары один за другим, подрастая прямо на глазах и становясь все более различимым. «Убить ее!» — бесновался зеленоволосый. «Ну, что застыли?» Очередные шары полетели в мою сторону, и снова все их поглотил новый друг. Причем, как мне показалось, кроме меня его не видел никто. «Как так?» На шум из таверны выскочил Жарих. Парнишка наткнулся на меня, едва не сбив с ног. «Вернись обратно, Жарих!» Бросила ему коротко, но веско, даже не оборачиваясь. «Стойте!» Прокричала, поднимая руку, обращаясь к тем в плащах, стараясь приказать. К счастью, они замерли, словно попали в паутину. «Вы все!» Обвела собравшихся лайхаширцев тяжелым взглядом, пользуясь замешательством нападающих. «Сейчас же по домам! Закрыться и не выходить, пока тут все не успокоится! Живо!» Рявкнула, видя, что не на всех подействовало сразу. «Жарих, марш обратно в таверну!» Скомандовала повторно, быстро обернувшись. К счастью, теперь парень послушался. Плащи зашевелились, выходя из-под воздействия. Шары на их руках погасли, но они уже готовились зажечь новые. «Замрите!» Снова приказала всем плащам, стараясь побороть дрожь в голосе. Старалась обвести взглядом всех, но, мне кажется, изначально их было больше. «Не смей командовать моими людьми!» Зло рявкнул Зеленоволосый. «Да убейте же ее! Что вы медлите!» Гаркнул он и на своих подчиненных. У меня все внутри вибрировало и переворачивалось от того, что происходит вокруг. Было страшно, неимоверно страшно за себя, за этих людей, простых лейхаширцев, согнанных сюда, словно скот. К счастью, они все же разбегались по домам, послушав меня, а не этого ненормального. Еще больше страха я испытала при мысли, что Зеленоволосый поймет, что в таверне есть те, кто мне дорог, кого я боюсь потерять, и решит воспользоваться этим. «Кто ты такой?» Спросила, намеренно не повышая голос, разговаривая с зеленоволосым на равных. «Зачем пришел сюда?» «Выскочка!» — сплюнул он. «Перед тобой Эйр Амадей Ристор, властитель всего Аригора. «Разве не род Эйр Айронир правит Аригором? Спросила небрежно, старательно выгибая бровь. «Они все мертвы! Теперь правят Ристоры! Да будет так!» — проорал зеленоволосый. Только теперь поняла, что он отвлекал мое внимание, пока несколько его сподвижников, стоящих в стороне и не послушавших приказа, обходили меня с разных сторон. Мой защитник моментально растянулся плоским блином, выгнулся, словно обволакивая меня со всех сторон. И да, его видела только я. Нападающие не заметили ничего странного». Усилием заставила себя стоять ровно, не шелохнуться, когда на меня с двух сторон понеслись горящие серебром сети. И одна, и другая просто исчезли, поглощенные моим другом. Мужчина-то, однако, не остановила. Оба они бросились ко мне, на ходу вынимая длинные зазубренные кинжалы». Холодок прошел по спине, принося отчетливое понимание, что от этой угрозы мой спаситель не поможет. Закрыла глаза, вспоминая ощущения, возникшие на ярмарке. Хотела попытаться открыть портал, но потом передумала. Резко распахнула глаза и повернулась сначала к одному нападающему, потом ко второму, с одним и тем же приказом. «Стоять!» Оба замерли, как вкопанные, только глаза бешено вращались, выдавая их волнение. Перевела внимание на остальных плащей. Бросить оружие на землю! приказала им, вкладывая в голос всю силу, на которую была способна, все повелительные нотки, выработанные годами нелегкой работы. Ты! Даже ткнула пальцем в зеленоволосого. На землю! Я видела, как тяжело ему дается мой приказ. Видела, как его корежило, каким ненавидящим взглядом он смотрел на меня, пока его ближники бросали оружие на землю. На колени! Приказ сразу всем. Те двое, что были рядом, бухнулись тут же, остальным потребовалось повторить. Хмыкнуло удовлетворенно, когда на коленях оказались все, кроме Зеленоволосова, он все еще сопротивлялся. Но было совершенно очевидно и для меня, и для него, и для всех вокруг, что эта девочка, в теле которой я оказалась, намного сильнее. Что это? Дар, магия, сила духа? Не знаю». А только под моим немигающим взглядом зеленоволосый медленно опускался на колени, обжигая меня такой ненавистью, от которой в пору задохнуться. Только не на ту напал. Бедную девочку сумел победить выродок, а вот я тебе не по плечу.